Глава 1270. Предельное прошлое, будущее, свобода. На слова патриарха Звездолунья Ван Боло ничего не сказал. Парящая в воздухе маска слегка подрагивала. Ван Буэлла не видел, что внутри маски лапуля забилась в угол и обхватила руками ноги, зарывшись лицом в колени. Сжавшуюся в комочек девушку сотрясала дрожь. Судьба. пробормотал Ван Буэлла. С тех пор, как Ван Буэлэ узнал о миссии темные секты» и увидел всю глубину познания патриарха С о судьбе, который тот продемонстрировал в последнем сражении, он тоже мог считаться весьма сведущим человеком в этом вопросе. Так называемая судьба – это прошлое и будущее человека. Если человеческую жизнь представить в виде прямой, то это и будет судьба. Будучи темным дитя», Ван Буоле определял судьбу для других людей, поэтому как никто другой понимал, что означает потеря судьбы. Начало и конец линии исчезают, остается лишь точка. Исчезновение начала означает потерю прошлого, исчезновение конца будущего. Он прекрасно понимал, чтобы получить судьбу прошлого человека, нужно всегда быть рядом, дабы собственными глазами увидеть это самое прошлое. Вот как оно оказалось! Прошептал Ван Буола, вспомнив все свои прошлые жизни. Внезапно рассмеявшись, он поинтересовался у патриарха звездолунья. Что-нибудь еще? Старик немного помолчал, а потом отрицательно покачал головой. «Только это. Что до награды? Думаю, ты уже получил ее от повелителя, но я могу выполнить еще одно желание. Ты можешь сразиться с императором?» Ван Булы спокойно посмотрел на патриарха Звездолуния. «Я лишь реинкарнированная божественная воля, призванная защищать юную госпожу. Против такого врага я бессилен что-либо сделать». Патриарх тихо вздохнул. И а покачал головой. «Ладно. Что насчет великих сокровищ, да, у металла и огня?» Ни капли не расстроившись, спросил Ван Була. «Есть кое-что». Пробормотал патриарх и начал взглядом что-то искать. Спустя какое-то время он схватил пальцем пустоту. В его руке внезапно материализовались три серебряные монеты, каждая весом в один лян, внешне ничем не примечательные, но если посмотреть на них божественной волей, то взгляду открывалась невероятно плотная аура. Это сокровище давным-давно тайно обменяло человека по фамилии Джоу в старшем мире. Я могу отдать их тебе. Патриарх секты звездолуния про себя вздохнул. Он понимал, что Ван Була не воспримет правду спокойно, но юная госпожа попросила его быть с гостем откровенным. Ему не просто все это давалось, глубоко внутри старик чувствовал вину. По взмаху его руки три монеты полетели к ван Була. Поймав серебро, он даже не посмотрел на него и просто забросил бездонную сумку. Он поднялся с коврика и поклонился Патриарху Звездолуния. «Благодарю за помощь с автоматоном и за то, что присмотрели за Ливан Эрой и Фанем». С этими словами он отвесил второй поклон, напоследок он краем глаза посмотрел на парящую в воздухе маску, после чего развернулся и пошел прочь. «Знаю. Знаю, почему ты появилась в моих прошлых жизнях. Знаю, почему ты всегда была рядом в этой. Знаю, почему так называемая судьба — это предопределенный путь». Знаю, что все это начальный отрезок линии судьбы. Теперь судьба моего прошлого принадлежит тебе. Я не жалуюсь, не виню тебя, не боюсь. Спасибо, что помогла мне подняться, когда я был белым оленёнком. Спасибо, что утешила меня в мою бытность мне ненависти. Спасибо за кровь, пожертвованную тобой волшебному клинку. Спасибо, что приглядывала за живым мертвецом. Спасибо, что обняла меня, когда умер наставник. Спасибо. Спасибо за то, что из жизни в жизнь была моей спутницей. Судьбу прошлого ты забрала, судьбу будущего отдам я сам. После этого мне не останется ни прошлого, ни будущего. Не страшно. С каждым шагом улыбка Ван Бола становилась шире. Десять шагов спустя его мысли стали кристально чисты, наполнявшая его невероятная аура Дау вырвалась наружу. Прошлое это дал оно подобно смерти. С улыбкой прошептал Ван Боле. У него над головой образовались едва заметные монации способны всколыхнуть небо. следом за ними появилась река, полноводная, бескрайняя, она заслонила с собой все звездное небо и соединила ванболла с его концом. Исток этой реки находился не в мире каменной стеллы, а за его пределами. Эта река таила в себе естественный закон, он был связан со временем, но в то же время являлся чем-то иным. он содержал в себе все, что произошло с ван Бола. Этот новый естественный закон был не про смерть или время, Это было Дао, созданное в результате слияния и принадлежащее ему одному. Дао, хранящее прошлое Ван бууле. Если какому-нибудь практику будущих поколений повезет постичь это Дао, то рост культивации будет напрямую зависеть от того, насколько далеко ему удастся зайти по пути прошлого Ван бууле. Потому что этот естественный закон, это Дао, создал Ван бууле, его прошлое. Патриарх звездолони на смотровой скале поменялся в лице, Подняв голову, он удивленно посмотрел на небо. Рождается новый закон, постигает Дао, дабы узреть истину. На другом конце ничто юноша в валом наряде, сражающийся с рукой Ло, на мгновение застыл, как вкопанный. Резко повернув голову, он уставился на огромную реку, которая пересекала ничто и уходила куда-то в сердце мира каменной стелы. Это. сердце юноши бешено застучало. Снаружи мира каменный стыл и сидящий в позе лотоса на одиноком корабле человек медленно поднял голову. Выражение его лица всегда оставалось неизменным, но сейчас на одно короткое мгновение оно изменилось. Ван был этим временем сделал еще один шаг вперед. Будущее есть дао, оно подобно жизни. Пробормотал он себе под нос. Над ним появилась еще одна река естественного закона. Иллюзорная река тоже была одновременно связана со временем и являлась чем-то другим. Нескончаемые волны символизировали непредсказуемость перемен будущего, истоком был сам Ван Никто не знал, где заканчивается река, это Дао принадлежало лишь ему, его будущее. Две иллюзорные реки оглушительно рокотали, одна проистекала извне в мир каменной стелы, у нее не было истока, но устье соединилась с Ван Другая иллюзорная река проистекала из мира каменной стелы, где она заканчивалась неизвестно, но истоком был Ван Буэлэ. Две реки, пролегающие через весь мир, казались единым целым, обе соединялись с Ван Буэлэ. Когда я получил просветление о темном Дао, то отказался определять судьбу для реинкарнации душ и отдал ее в их руки, дабы они могли свободно следовать собственному Дао. Это совпадает с моим Дао. Быть свободным человеком без прошлого и будущего, живущий только сегодняшним днем. Ван Була беззаботно улыбнулся, По взмаху его руки внезапно появилась третья иллюзорная река река, где он был ее началом и концом, свободной, вольной. свободной. Пробормотал патриарх Секты Лунья. Свободный! Пробурчал скривившийся юноша. Свободный! Едва слышно сказал человек на лодке во внешнем мире. Свободный! Внутри маски Лапуля подняла голову. Несмотря на бегущие по щекам слезы, Она улыбнулась. Постичь дао, обладать дао, два шага, чтобы стать ничем не связанным, свободным. Ван Була взмахнул рукавом и одним шагом вошел в звездное небо. Его культивация напоминала извергающийся вулкан. Сердце дао, постигло дао.